Стратик Фема Армения Варда Фака в последний раз окинул взглядом выстроенные для боя войска. Десять тысяч копий щитов стояли на выжженном солнцем поле ровными квадратами. За ними волновалась туча фемной конницы. Пять тысяч стратеотов. Достаточно, чтобы внушить почтение наглым скифам, но слишком мало, чтобы заставить их отступить без боя. Дерзость и дикая храбрость северных варваров, увы, хорошо известны. Именно на этом строил расчет Патрике аан Куркуас, и Варде согласился с ним. Пока он не мог снять значительных сил с сирийской границы, все местные военачальники Вифинии и Пафлагонии получили приказ не ввязываться в драку с превосходящим числом противникам, а сберегать войска. Уже не первый век со времен Маврикия Августа, оставившего потомкам наставления по воинскому искусству, сбережение войск считалось первой обязанностью всякого полководца. «Не следует постоянно стремиться вступить в бой с неприятелем, даже если бы счастье благоприятствовало», — писал он. «Потому что и удачные бои причиняют большие потери, если происходят часто». Тактика и стратегия — сочинение императора Маврикия, перевод с латинского капитана Цебышева. Сейчас Ромеи, наконец, располагали значительными силами. Кроме самого Патрики Иоанна и Варды Факии, из Фракии подошел стратег Феодор. Вместе они имели под началом более 40 тысяч войск. Часть, конечно, пришлось оставить в пограничных крепостях, но все же было достигнуто почти троекратное превосходство над скифами. Пришло время с Божьей помощью избавиться от этих хищников. Вардафака был стар, ему перевалило за 60. Происходя из знатного рода, что уже не первое поколение стоял вблизи трона, он был искушен как в военных, так и в придворных сражениях. Брат его Лев Фака после смерти Василевса Льва боролся за высшее влияние при юном наследнике, но проиграл роману из Лакапы. Варда Фока помнил, как скифы-русы приходили в прошлый раз, когда обложили великий город, и в конце концов Василевс и Лев и Александр выплатили им неплохой выкуп. Но тогда держава Румеев была вынуждена тратить силы на затяжную войну с болгарами. Теперь, слава Господу, на болгарской границе уже 14 лет мира, и северные скифы, наконец, получат то, что им причитается. Однако, как писал мудрый Василев с Маврикий, сражаться в открытую против мужественных, храбрых и отважных народов очень опасно. Поэтому в войне с подобными народами лучше действовать с помощью военного искусства, благоразумия, посредством тайных ухищрений, хитрости и обмана, они явно открытой силой. Патрик Иоанн был полководцем как отважным, так и искусным. Пехота и конница, что сейчас была выстроена перед стратегом Вардой, составляла лишь половину того, что на самом деле было собрано для битвы. Недаром Патрик Иоанн выжидал, скрипя зубами, пока варвары выжигали плодородные области Вифинии и Пафлагонии. Сегодня настал час спросить язычников сразу за все во славу Христа. Лишь бы ничто не выдало ловушки, иначе скифы попросту засядут в Гераклее, а там избегут, увозя всю добычу, а удача похода наверняка подтолкнет их через год-другой его повторить. Войско было выстроено на равнине, ограниченной справа невысокими холмами, а слева — садами и виноградниками. Там и пряталась остальная часть. Равнину пополам перерезала русло реки Лик, иначе Ахерон — реки Царства Мертвых, как верили древние. Патрике Варда всей душой надеялся, что милостью Божий Ахерон переправит скифов прямо в ад, где им самое место. Сам он готов был охотно исполнить должность Харона. В весеннее время полноводное. Сейчас, после окончания жатвы, река превратилась в ручеек, текущий по каменистому дну. Берега довольно пологие, тем не менее, не позволяли конницы наступать с разгона. Дальше, на расстоянии трех стадий, виднелись стены Гераклии. Глядя через русло, Патрикий Варда видел готовых к битве скифов. Те стояли тремя фалангами, по десять рядов в глубину, на вид по три тысячи человек в каждой. За ними, на расстоянии полета стрелы, построилась еще одна фаланга поменьше. Над ней развивался алый стяг скифского архонта. Того, что принял его вызов. Как там его зовут? Но это не сам Архонт Ингер, какой-то его брат или родич. Ингер уже получил свое еще два месяца назад в Босфоре. Кто бы мог подумать, что толстяк протовестиария окажется таким ловким и удачливым флотоводцем. И смелым, насколько это оправдывали обстоятельства. Даром, что скопец, похоже, не у всех мужество содержится в яйцах. А Ингер уже отправился с позором домой зализывать раны. Вот бы дьявол забрал его по дороге. Тогда скифы надолго занялись бы тележом власти, и им стало бы не до грабежей. Впрочем, этот скифский архон хитер. Не меньше трети войска оставил в городе охранять стены, корабли и добычу. И если не удастся ворваться в Гераклею на плечах отступающих, со стенами какое-то время придется повозиться. Доместик Иоанн уже послал гонца в Константинополь. Если Феофан приведет сюда хотя бы те десять огненосных хиландий, что у него есть, остатки скифов можно запереть в бухте Гераклеи, обложить со стороны суши и просто ждать, пока сами не сдадутся. Правда, едва ли Феофан успеет подойти. Не хуже будет и встретить скифов по пути к устью Босфора, и ток выйдет почти тот же. Но это дело завтрашнего дня, а сейчас надлежит с Божьей помощью расправиться с тем неприятелем, что стоит перед ним. Варда отдал короткий приказ. Мандаторы, вскочив на кони умчались в клубах пыли. Вскоре зазвучали боевые трубы. «Господи помилуй!» — первым провозгласил Патрике Варда. За ним клич повторили священники и начальники каждого отряда. «С нами Бог! С нами Бог! С нами Бог!» — прокричали тройкратно. Двинулись вперед сверкающие на солнце военные кресты. Мерным шагом пехота устремилась на врага. Местина хмуро взирал на вражескую рать со спины рослого гнедого коня, взятого среди прочей добычи в Гераклии. Жеребца, одетого в тот конский доспех с позолоченными чешуйками, держали под усы двое телохранителей. Не то чтобы Местина собирался сражаться конным, просто с высоты седла было лучше видно поверх голов войска. Рядом развивался на высоком древке красный стяг. На воеводе блестел позолотый клебонион покойного стратида и собственный старый шлем. Геракли оставалась за спиной там, где равнина плавно понижалась в сторону моря, и греческие полки впереди были как на ладони. На вид их раза в полтора больше, чем русов, но примерно на это он и рассчитывал. Никто не знал, сколько у греков войска, и даже хотя бы сколько может быть. Само собой, Местина рассылал разведчиков на юг и на восток, откуда стратеги могли подойти. Видели несколько крупных отрядов, пеших и конных, общим числом тысяч на пятнадцать, как удалось прикинуть на глаз. Но здесь Мистина хорошо осознавал свою уязвимость. Он не знал местности, ни укрытий, ни дорог, а греки знали. Оставалось надеяться на сарацин. Недаром же Куропас намекал, что будет рад избавиться от русов без боя. Тем не менее, покоя на сердце не было. И эта тревога была не то, что обычное возбуждение перед битвой, хитрой, как его покровитель ящер, местино чуял подвох. Но что это меняло? Предложи он отступить, дескать, беду чую, и в собственных глазах будет выглядеть трусом. Трус всегда чует беду на свою любимую задницу и предпочитает ее спасать. А мы идем вперед, даже если знаем, что можем быть убиты. Здесь война, а не порыбачить выехали, как сказал бы Шурин Асмунд. Асмунд... Не очень-то ему удалась позапрошлым летом посольская должность, раз уж сейчас русы, вместо того, чтобы сидеть в Царьграде и честь по чести обсуждать договор о мире, дружбе и торговле, стоят здесь на поле, сжимая копии топоры. Мечом и секирой приходится прокладывать себе путь к уважению среди других народов. Но когда было иначе? Норманы, угры, авары, хазары, те же болгары, все веками воевали, расширяя свои владения, отрезали головы вражеским вождям и делали из них чаши, прежде чем смогли притязать на титулы кейсеров и каганов. И что бы там ни говорили надменные греки, что где сам Бог отдал им во власть все другие народы, чужие земли им отдал римский меч. Даром никакой Бог ничего никому не дает, теперь и русы движутся тем же путем. Уже второе столетие, но повозки богов едут медленно. Даже в преданиях младший сын за счастьем своим идет три года, а в жизни народа тот сказочный год порой растягивается на целый век. Дурак рассчитывает вскочить в счастье одним прыжком, да вместо этого рухнет в лужу. Ладно, хватит мудрствовать. Когда борода отрастет до колена и побелеет, тогда можно будет и о сказаниях подумать. Если даст судьба время отрастить ее эту бороду, если не ляжет он сам сегодня на эту сухую греческую землю. Мысленно глядя вперед, Местина видел все вокруг, будто сквозь легкое красное марево. Это был знак, впереди его кровь. Но для чего он пришел-то сюда, сын, внук и правнук военных вождей? Круги водить и ладу петь? Перед Местиной стояли две тысячи отборных отроков в лучших доспехах. У половины были длинные греческие пики, годные против конницы. Последняя надежда. Железный кулак, который предстояло пустить в дело в самом крайнем случае. И что-то говорила Мистине, этот случай не замедлит настать. Пробирала дрожь нетерпения. Весь поход, оказавшись за старшего над войском, Местина не мог принимать участие в схватках и чувствовал, как застоялась от бездействия кровь. Богиня Нави незримо улыбалась ему откуда-то издали, ожидая кровавого пира, манила к себе, будто женщина в жажде любви. С самого начала этого лета она ласкала и миловала его. Пришел час платить за милости. Пропели греческие трубы. Над полем разнеслись воинственные кличи, и порядки фемного ополчения двинулись вперед. Серо-бурые ряды набивных кавадионов и толстых волочных колпаков, среди которых блестели и шлемы, надвигались медленно и неотвратимо. Вот они достигли края речного русла, стали спускаться, ломая ряды. Вот первые куропасовые пехотинцы показались над нашим берегом, суетливо торопясь вперед навстречу смерти. Местинов скинул руку. Молнией сверкнул меч с позолоченной отделкой. Взревели боевые рога. Перун! выкрикнул Местина во всю мощь. Перун! Отозвались сотни, тысячи голосов. Один! кричали в середине, где стоял Хавстейн под своим стягом с изображением волка. Строй качнулся. и шагнул вперед. Скорым волчьим шагом русы устремились на греков. В первых трех рядах стояли бойцы в лучшей броне. Богатая добыча дала возможность снарядить вчерашних отроков немногим хуже, чем телохранители самого Романа. Из задних шеренг взмыл черный рой стрел. Еще несколько ударов сердца, и стена щитов с треском впечаталась в скопление греков. Те еще не успели толком выстроиться, лишь малая часть их поднялась на занятый Русью берег, Не замедляя хода, стена щитов смела куропасову пехоту, сбросила навстречу тем, кто поднимается следом. Стратеотов было больше, но сейчас это ничего не решало. Попрокинутые ряды покатились вниз, сбивая и увлекая за собой шедших позади, смешались на широком каменистом русле в общую кучу, и русы навалились, как волки на стадо овец, Кололи и рубили, продвигаясь вперед и оставляя за собой сплошной завал из мертвых тел. При виде этого избоища задние ряды греков, еще не вовлеченные в битву, стали разворачиваться, поспешно отступая. Другие просто бежали, бросая щиты и оружие. Русы перехлестнули на другую сторону, подравняли строй, готовые снова двинуться вперед. Все время обучения отроков и набранных ратников, Местины и другие воеводы старательно вбивали в головы. «Что бы ни было, держи строй! Бежит враг на тебя или от тебя держи строй!» Случись такое в самом начале похода, могли бы забыть науку, поддаться упоению близкой победы, но, провоевав лето в чужой земле, самые тугие поняли, кто горячится и вперед батьки спешит, тот первым буйную голову и сложит. Ну а кто не понял, те давно ушли к дедам. В битве под Гераклеей войски остались самые стойкие и способные не терять ума. Закусив губу, Мистина досадливо стукнул кулаком по высокой луке седла. Вроде бы все шло по задуманному. Стена щитов опрокинула смешавшиеся при переходе сухого русла ряды греков и погнала перед собой. Конница, стоявшая у пехоты за спиной, оказалась в затруднении. Собственная рассеянная пехота теперь мешала им добраться до русов. Теперь всадникам придется или пробиваться через ряды пеших стратеотов, или скакать в обход, но растянутый ряд может оказаться прижат к рощам. Вот бы греческий стратег приказал верховым отступать. будто мало малорусы уже видели следы копыт и кучи навоза там, где их было, поджидала конница. Но сам доместик Схол Востока, старший царев воевода, неужели побежит, как тот неведомый стратег на перевале у горного монастыря? Слишком уж просто все выходит, слишком просто. Повинуясь короткому приказу, воеводская дружина выдвинулась вперед и вправо, поближе к зеленой стене деревьев. Помня засаду в лесу на перевале, Местина с досадой косился на эту зелень, но в этот раз у него не было возможности проверить ее заранее. А дружины Хавстейна, Ивара и Тормора все шагали и шагали, гоня перед собой разбегающихся вражеских пешцов. Склоны речного русла и поля за спинами наступающих уже были завалены изрубленными телами. Где-то карабкались отставшие, где-то пытались ползти раненые, попавшихся под ноги добивали. «Русь!» Несся над полем боевой клич, похожий на вой. «Перун!» И тут, перекрывая кличи наступающих, крики гибнущих и бегущих, над смертным полем разнесся звонкий и страшный зов трубы. Из-за ближайшей рощицы вырвалась лавина всадников в броне на облитых железом конях. С опущенными копьями она ринулась точно в бок наступающему справа русскому строю. Сама земля содрогалась и стонала под этим воинством, В глазах русов, когда и для человека это доспех редкости сокровища, а доспешенные кони казались чем-то невероятным, невозможным, мелькнуло воспоминание. Греки говорили, что здесь рядом пещера, а в ней лаз в мир мертвых. Будто это духи войны, неуязвимые и бессмертные, вырвались из Нави. Нам на горе и несут неминуемую гибель на концах своих длинных пик. Вот оно, Йоту на мать. То, чего Местина ждал, но не мог предотвратить. Все вперед! Рявкнул он своей запасной дружине, спрыгивая с коня. «Бегом, ёж, твою в киль!» И они побежали. Рвали жилы, сотнями ног топча землю, камни и трупы, но катафракты были быстрее. В числе первых мистинов забрался на противоположный берег и увидел, как разогнавшийся железный змей ударил в бок русскому строю. Смял и разметал правый край, как вихрь, кучу палых листьев. Ляск, грохот, крики людей, лошадей оглушали, Одних проткнули жало копий, других стоптали копыта, третьи, отброшенные и от страха, побежали. Железные всадники взялись за мечи и булавы, круша и топчать тех, кто еще пытался сопротивляться. Стяг ивора с правой стороны еще метался среди гуще боя. Потерявшие строй русы теперь отбивались кучей. Их оставалось не меньше половины, раза в три больше, чем катафрактов, однако тем на помощь уже спешила фемная конница. Всадники пробивались через толпу отступающих греческих пехотинцев, нацелившись на два оставшихся русских полка. А из-под прикрытия деревьев выходили все новые и свежие отряды греков. Еще немного, и дружину Ивара просто перебьют, а затем отрежут, окружат и две других. Каждый из отроков Местины понимал это, и они бежали так быстро, как, наверное, не бегали никогда. И они успели. От ярости рыча, как звери, русы навалились на катафрактов сбоку. Всадники уже потеряли разгоны, а оставили в телах убитых большинство пик. Теперь им пришлось развернуть морды коней навстречу новой опасности. В первый миг казалось, что эти существа бессмертные. Стрелы из улицы отскакивали от сверкающей брони. Обученные боевые кони поднимались на дыбы и обрушивали копыта на подступивших людей. Но и в таком положении русы не обещали врагам легкой победы. Закаленные хирдманы умели драться и в строю, и в толпе, и в одиночку. Теперь они без удержу лезли на всадников, как злющие псы на медведя. Выхватив у телохранителя свою крылатую рогатину с серебряной насечкой на втулке, Местина шагнул вперед. Под ноги упало чёт и тело с разбитой головой. Рядом мелькнули тяжелые копыта, поднявшегося на дыбы боевого коня. Нырнув вперед, Местина всадил наконечник в незащищенное бронёй конское брюхо. Кровь пела, пробужденная духом Одина. Местина не думал, как быть и что делать. Голос Одина изнутри подсказывал каждый шаг. Он родился и вырос среди дружины. Деревянный меч был его первой игрушкой, и к двадцати пяти годам битва стала его естественной стихией, как для рыбы вода. Бог войны просыпался в его крови по первому зову, потому что жил там всегда. Захрипев, конь повалился на бок, придавил всадника. Рядом хрустнул щит телохранителя, кто-то из катафрактов метнул с седла пику, целит золоченный воеводский шлем, но ратияр, прикрывшись слева, успел отразить угрозу. Арни тут же зацепил метателя ростовым топором за наплечник, сдернул с седла. Вдвоем с ротияром они с упоением вколотили катафракта в землю. Греки поняли, в четверо превосходящие числом хорошо вооруженные и сплоченные русы сейчас их просто сомнут. Откатились назад, вырвались из смыкающихся клещей, Дружина Местины соединилась с остатками полка Ивара, вновь образовав плотный, ощетинившийся железом строй, Местина оглянулся на трубача. «Труби, отход, все назад!» Русы начали пятиться, отбивая наскоки всадников. Дойдя до сухого русла, также осторожно спиной вперед стали спускаться. Греки усилили нажим, стремясь смять стену щитов, как до того русы смяли их пехоту. К счастью, этот склон был более пологим, а лошади фемных всадников, нечита обученным и сильным коням катафрактов, они бесились, пугаясь тесноты и грохота сечи. Всадникам стоило большого труда их удержать. Искалеченные лошади с подрубленными ногами падали и бились, мешая соседям. Вскоре наступление приостановилось. Тут же боевые рога русов сыграли приказ «воротись». Закинув щиты за спину, отроки полезли на противоположный склон. Греческие стрелы обрушились на них, вонзаясь в твердое дерево. Иногда пробивали насквозь, пригвождая щиты к спинам тех, у кого не было надежного доспеха. Отходя, войско отмечало свой путь лежащими телами. С немалым числом раненых русы все же поднялись на свой берег и развернулись. Уменьшившись в числе, они по-прежнему выглядели грозной силой. Варда Фока выбранился шепотом. «Все шло как надо». Скифы позволили выманить себя из удобной позиции, удар катафрактов вышел на славу, оставалось лишь зажать дробнувшего противника конницы и истребить начисто, но никто не ожидал от скифов такой выучки и хорошего управления. Варда не думал, что оставленный скифским архонтом запасной отряд сумеет в последний момент выправить положение на уже разгромленном крыле. Но ничего, он уже дал распоряжение. Сейчас подойдут свежие отряды, пехоты, беглецов также вернут. Людей у него по-прежнему вдвое больше. Клянусь кровью Христовой. Варда обернулся к своему помощнику гипостротику и Илариону. Все, кто там разбежался по рощам, сейчас пойдут в бой и будут наступать до тех пор, пока варвары не свалятся от усталости иран. ран. Конница прикроет их стрелами, а после завершит разгром. «Да, битва будет кровавой, но исход все равно один». Похоже, скифский архонт тоже это понял. Скифы вдруг все разом скинули свои большие круглые щиты за спину, развернулись и бегом пустились к стенам Гераклеи. Грохотали тысячи ног. Запаленное дыхание рвалось из глоток. Пот из-под шлема заливал глаза. Быстрее, быстрее. Городские стены, казалось, не приближались, а на спиной чувствовал, как все ближе греческая конница. Теперь он знал, с какими силами на него навалились греческие стратеги. Их превосходство в числе составляло раза три. И катафракты — это не фемное ополчение, с каким русы имели дело до того. При таком раскладе можно было доблестно пасть всем до единого, но победить нельзя. А положить здесь, близ устья реки Ахирон, всю дружину, чтобы утешаться в Волгале, славой и уважением других павших витязей, Местина не мог. как раз потому, что был не морским конунгом, а воеводой земли русской. Если морской конунг сгинет в походе, о нем никто и не вспомнит, а кто вспомнит, тот обрадуется избавлению. Если русское войско не вернется домой, это будет крушением надежд всей державы и надолго отбросит ее назад. Погубит плоды всех трудов, сражений и усилий прежних поколений от бравлий надовещего – Если они сейчас позволят изничтожить себя полностью, с ними вместе погибнет и Ингвар в Киеве, все, кто с ним связан. Все будущее той державы, что с таким трудом вылуплялась из прочной скорлупы своих лесов. Нахлюстывая лошадок, темные всадники неслись изо всех сил. Русы одолели половину расстояния до города, когда греки их настигли. Русы встали и развернулись, огрызнулись стрелами, Кто-то из конных напоролся на копья, кто-то принял в сторону, а русы вновь двинулись к городу, уже шагом, ощетинившись клинками во все стороны. Конные велись вокруг, то наезжая, то отскакивая. Широкое поле перед первыми постройками предместия позволяло грекам взять врага в кольцо, да только никто не рвался вставать на пути умерно идущих вперед шеренг. Даже отступая со всей возможной скоростью, русы сохраняли строй. Теряя убитых, волоча на себе раненых, они все шли и шли, Под самыми стенами прозвучал зов рога, и русы опять развернулись к неприятелю. Полки встали почти вплотную друг к другу. На стенах мельтешили отроки острогляда. Оставленные охранять город, они приготовились прикрыть своих из луков и стрелометов. Срединный полк Хавстейна первым стал втягиваться в распахнутые ворота. За ним туда же вошел и полк левой руки, Тормор. Все это время к горцующим подаль грекам подходило пополнение. Со стены было видно, как приблизилось яркое пятно свита полководца Патрикия Варды, окруженного комитами и телохранителями, перед ними шли стальные ряды катафрактов. К тому мгновению перед стенами остался лишь трехтысячный отряд во главе с самим Местиной, его люди и остатки дружины Ивора. Они уже начали проходить в ворота, когда в греческом войске затрубили трубы, и стальной клин катафрактов вновь ринулся вперед, нацелясь туда, где плескался на ветру стяг воды. Следом двинулась и масса фемной конницы. Замысел их был ясен. Рассечь пополам, прижать к стенам, раздавить. На подходе уже были отряды оправившейся пехоты, спешащей довершить разгром. При удаче всадники могли, пробив последние ряды отходящих вместе с их остатками, ворваться в город, и тогда греки, превосходящие числом, раздавили бы русов на улицах всех до единого. В тесноте и без строя тем было бы не на что надеяться. Со стен ударили стрелометы. Захлопали тетивы множество луков. Всех стрелков, из вошедших в город русских отрядов, тут же посылали на боевой ход. Плотная туча стрел собирала свою жатву, но закованные в броню катафракты неслись вперед. «Скиаль, борт!» — заорали соцкие и десятские. Первый ряд упал на колено, закрывшись щитами. Второй прикрыл их и себя сверху. Задние тоже подняли щиты над собой. Дождь греческих стрел обрушился на ряд сомкнутых щитов, словно на крышу. конница была все ближе земля дрожала от грохота тысяч копыт впереди неслись катафракты карающий меч василевса глядя как они скачут прямо в лоб стоявшие в первом ряду хиртманы знали долетит их смерть ее не миновать облитая сверкающей сталью на могучих конях гибель была все ближе от нее не спрятаться не убежать остается лишь стоять сжав зубы и твердя про себя имена богов каждый совершенно точно знал от жизни Короткая она была или длинная, осталось несколько вздохов и один единственный удар, который ты, может быть, еще успеешь нанести, потому что на второй остатка жизни не хватит. Дальше лишь тело твое рухнет под ноги врага последней преградой. Ближе, ближе. Меть, овалы, стяг воеводы, клин катафрактов врубился в русский строй, как топор в полено. Местина содрогнулся вместе со всей дружиной. когда слитная лава тяжелой конницы с тяжким грохотом вломилась и пошла прямо на него, валя людей, словно катящийся по траве камень. Орали люди, ржали лошади, с разгона катафракты стоптали и разметали первые три шеренги, прорубили четвертую, смяли пятую, два-три удара сердца, и железные всадники уже над головой топчатило хранителей. Местина ударил копьем навстречу, но лезвие лишь скользнуло по одетому стальными пластинами конскому боку. Острие пики откуда-то сверху прилетело в левое плечо, разрывая доспех. Вошло в тело, скользнуло по лопатке под надплечником клебаниона. Боли Мистина не ощутил, лишь краем мысли отметил, что ранен, возможно, опасно. Долго ли еще сможет стоять, а для рогатины нужны две руки. Выпустив древко, Мистина схватился за меч, но вынуть не успел. Грохочущий вал всадника взбил его с ног, сверху. Упал кто-то из своих с изуродованным до неузнаваемости лицом. Сверху прошлись копыта. По бедру скользнуло что-то острое. Местино взвыл, не слыша собственного голоса. Попытался освободиться из-под навалившегося груза. Нечто огромное и тяжкое, как целая гора, обрушилось сверху, вышибая дыхание из груди. И пришла багровая душная тьма. Алый стяг воеводы упал. но почти сразу же поднялся вновь подхваченный живыми из рук пронзенного пика и знаменосца. Фемные войска волной накатили на стену русских щитов. Показалось, что сейчас сомнут и затопят, но Русь, кое-где прогнувшись отступив на пару шагов, выдержала и теперь отбивалась за стремительно растущим валом из лошадиных и людских тел. Русский строй смыкался, сжимая с боков прорвавшихся в его ряды катафрактов, Не сумев разорвать построение, теперь греки были вынуждены биться в тесноте, мешая друг другу. В крепких доспехах, почти неуязвимые, всадники с высоты седел крушили врагов, проламывая головы, рубя руки и шеи, но русы не отступали, лезли и лезли, тыча копьями в лица, в глазные отверстия кольчужных бармец, в подмышки, подсекали поджилки лошадям, ростовыми топорами цепляли всадников и стаскивали на землю. Пощады здесь не просили и не давали. Два чудовища рвали друг друга на части, захлебываясь в чужой и своей крови. И катафракты отступали, шаг за шагом, по одному теряя людей и коней. Дернув щекой, Патрекий Варды велел играть отбой. Напрасно он, потеряв время на выравнивание своих отрядов, дал русам добраться до стен Гераклеи. Там они вновь получили преимущество. У них откуда-то взялись стрелометы и немало. Но еще удивительнее, что эти дикари выучились с ними обращаться. Не то что болгары Крума, что однажды захватили в Месемрии два десятка огнеметных сифонов, но как ими пользоваться, понять не сумели. Теперь у него на глазах русы со стен города пускали тучи стрел, выкашивая фемное ополчение. Всадники падали под ударами чудовищных скифских топоров. Потерять в битве лучшую часть конницы стратегу вовсе не хотелось». «Ах, если бы у него было хотя бы тысяча катафрактов вместо пяти сотен, он бы променял на них половину сброда на крестьянских клячах. Но невозможно было забрать из Армениака всю такму экскувитов целиком. Сарацины только этого и ждут». Последние ряды русов вошли под своды ворот Гераклеи. Тяжелые створки со скрипом и грохотом захлопнулись. Местину телохранителей внесли в город на руках — У него текла кровь по плечу, лицо тоже было наполовину залито кровью. Никто еще не понял от чего. он на груди был порван скользящим ударом пики, на позолоченных чешуйках краснела кровь. Редкое сочетание, ибо роскошные доспехи высших военачальников соприкасаются со вражескими клинками крайне редко. Альф и Ждан Борода выхватили местину из-под туши убитого коня. Он мог там быть затавлен насмерть. Но по пути он уже пришел в себя и за воротами сразу задергался. «Пустите, Йотуновы дети, я жив, сам пойду». Его поставили на землю. Бедро покалывало, однако опираться на ногу было можно, а прочее сейчас не касалось его сознания. Местина резко обернулся. Взгляд уперся в окованное толстыми железными полосами дерева городских ворот. «Остался кто за мной?» «Мы последние», — тяжело дыша, — ответил Ротияр. «Сами чуть не остались». Местина огляделся. Сотни отроков с боевого хода продолжали пускать наружу стрелы из луков. Кричал возле стреломета Острогляд «Подноси, и подноси!» «Они в городе, но поле за греками!» И на этом поле осталось не менее трех тысяч русов. Еще пока дружина Острогляда отгоняла греков от стен, Местина, вытерев кровь с лица, велел выстроить на улицах уцелевшие полки и спешно считать, сколько сил осталось. Если стратеги решатся на приступ прямо сейчас, худо будет дело. На стены вывели столько людей, сколько могло там поместиться. Плотный строй отроков в шлемах, панцирях, блеск копейных наконечников и тучи стрел отбивали желание пробовать этот каменный орех на зуб. На беду греков на польную стену стратеги держали в лучшем состоянии, чем приморскую, В этих краях скорее следовало ожидать набега сарацин с востока, их и готовились встречать. Каменные плиты перед воротами были почти сплошь залиты кровью многочисленных прошедших здесь раненых. Их отвели от створок, и теперь они сидели и лежали на другом краю площади, на ближайших улицах и дворах. Товарищи перевязывали им раны, подносили воду из крейной колодца, по большей части прямо в шлемах, чтобы не терять времени на поиски кувшинов. Местина тем временем собрал бояр. Тоже во дворе большого дома близ ворот. Виноградные плети укрывали двор от солнца, с жердей свисали наполовину созревшие красноватые грозди, ползли по столбам какие-то вьющиеся стебли с белыми цветами. Рядом с этой красотой еще более дико смотрелись перекошенные лица только что вышедших из битвы мужчин еще чувствующих дыхание смерти. Бояре с подручными сидели на скамьях и прямо на земле. Все были утомлены, покрыты пылью и забрызганы кровью, на многих рубахе висели клочьями. У одних вытянутые лица казались отупевшими, неподвижные взгляды еще смотрели за грань. Другие, наоборот, были слишком взбудоражены и кривились, кусали губы, стараясь взять себя в руки, Радослав безотчетно раз за разом проводил ладонями по осунувшемуся лицу, будто пытался стереть невидимую паутину. У Добрина все лицо оказалось в кровоподтеках, и он тяжело дышал открытым ртом. Гасила каким-то судорожным движением все оглядывался на него и трогал грязными пальцами собственный лоб, будто хотел убедиться, что тот не пробит. Иверин с большой кровавой ссадиной на переносице кривился и морщился. По щекам незаметно для него самого текли слезы, путаясь в бороде. Многие по-прежнему ощущали себя на поле, где сталь свистит возле лица, в глаза брызжет чья-то горячая кровь и падают, падают вокруг близкие соратники, чтобы больше не подняться. «Потеряли мы около трех тысяч», — говорил местино, стоя посреди двора. Он уже трижды пытался пересчитать «Бояр», но на Торморе или Родославе, каждый раз сбивался. К тому же векожита -то он видел раненым, а люд был так ошеломлен, то есть получил мечом по шлему, что лежал без памяти, и Местина никак не мог сообразить, сосчитал он тех двоих или нет. Оружничий Местина сидел у столба, рядом лежал на земле воеводский шлем и порванный клебанион, сохнущий на золоченных чешуйках кровью. Взамен Местина поспешно натянул свой синий кафтан, чтобы скрыть пятна крови прямо посреди груди. Там была даже не рана, скорее обширная кровоточащая ссадина, Но пугать людей видом своей окровавленной груди, будто живой мертвец, Свенельдич не хотел. Он только не замечал, что из пореза на скуле кровь продолжает идти и сохнет на щеке. Умыться было еще некогда, а дикие глаза смотревших на него бояры и отроков, он относил к впечатлениям битвы. На самом деле кое-кто видел, как он, обливаясь кровью, упал под лошадиный труп — По части войско успел пробежать слух, будто убит, убиты, теперь бояре и отроки смотрели на него, как на вернувшегося из Нави. Правда, Свенельдич слегка пошатывался, сам того не замечая, но если бы ему сейчас сказали, что ему полагается быть мертвым, он бы удивился. Хавстен погиб. Хирдманы принесли тело, Эсгель вывел из его людей около полусотни. и жив. Местина оглянулся на Соцкого, что сидел, привалившись к столбу с кувшином воды на коленях. Извей погиб, Викожит сильно ранен. Дубовца, неведававший горы, не могут найти, но чтобы их убили, пока никто не сказал, чтобы видел. «Что делать будем?» — почти прервал хриплый голос Ведослава. «У греков людей оказалось раза в два больше, чем мы думали». «Чем ты думал?» — воскликнул Родослав, непривычно для себя возбужденный. «Мы тебе говорили, надо уходить». «Так я здесь обязан думать», — резко перебил Мистина. «И мы сделали, что собирались». Грекам наши три тысячи голов не задаром достались. Моих пешцов положили тысяч пять-шесть. И катафрактов половину бросил мрачный эскель. Может, убили не всех, но с коней сняли и коней посекли. Прибежал отрок от острогляда. Отошли греки, — закричал он от ворот двора. В поля ушли. Со стен пока никого не снимать. Вернуться могут. Так вот, бояре, Местина снова окинул взглядом воевод. «У нас осталось чуть больше десяти тысяч, у греков только здесь под городом тысяч двадцать с лишним». «Двадцать пять, я бы сказал», — поправил Тормор. «И по большей части конные и пеших мы перебили, это да». «Самых хреновых их воев мы перебили, ратников», — вставил Ивар. «Йотунов тот хрен пешцов необученных пустил вперед, чтобы нам ряды смешать и с берега выманить». «Катафрактов побитых нам их воеводы не простит», — пробормотал Ивар. Теперь не утешится, пока от нас всех мокрое место не оставит. — Ну, кони им на стены лезть не помогут, — возразил Добылюд. — Так и мы тут до зимы обороняться, что ли, станем? — возмутился Величко. — Нет, — ответил Мистина. В поле мы больше не пойдем, это только головы класть понапрасну. И сидеть здесь толку нет. — Уходим? — с надеждой вскинулся Радослав. — Да, поворачиваем Штевни. — Уносим ноги, — выдохнул Ивор. — Истину глаголишь. Местина ткнул в него пальцем. «Свенельдич!» Настойчиво окликнул его тормор, привставая с места. «Что? Вниз посмотри, ты стоишь в луже крови!» Местина глянул себе под ноги. В луже этот тормор преувеличил, но кровь из раны на плече, стекая по пальцам, уже испятнала плиты двора возле его левой ноги. И только сейчас пришло ощущение боли сразу в четырех местах. На скуле, в плече, на бедре и на груди. где сорочка уже присохла к судорной коже. Раньше он чувствовал раны, но как-то отстраненно, как не свои, и оценивал их лишь в рассуждении того, мешают ли двигаться и делать дело, Пока не мешают, остальное потом. Но теперь закружилась голова и потянула присесть. Бог в крови, что вел его на поле битвы, указывал путь, отсекал боль и страх за жизнь, теперь умолк, сделав свое дело. Местина остался наедине с собой, как обычный смертный человек. Если раньше его заботило лишь то, чтобы вытащить всех, кто нуждается в его руководстве и помощи, то теперь стало ясно, в помощи нуждается и он сам. Когда-то он сказал Хельге Красному, «Разумный человек всегда поймет, когда кончается упорство и начинается упрямство. Собственно, умением их разграничить он и отличается от неразумного. Пришла пора показать, что он и сам способен применить эту мудрость на деле». Местина заранее приказал погрузить всю добычу и большую часть припасов на скутары. Еще полдня отдыхали и перевязывали раны. Скорее всего, прямо сегодня стратеги на городские стены не пойдут, но завтра на заре их уже вполне стоило ждать, поэтому к рассвету здесь должно быть пусто. Еще до сумерек дружины потянулись к причалам. В городе ничего поджигать не стали, чтобы не подать грекам знак о своем отступлении и не побудить к немедленному приступу. Около сотни лодий пришлось бросить, их было некому вести. Местина лишь приказал наскоро пересмотреть их по клажу, выбрать что подороже и перенести на те, что уходили. Пленец заперли в опустевшем здании склада близ причала. Греки придут, выпустят. Увести их с собой было нельзя из-за нехватки места на скутарах. Правда, нашлось с десяток отроков, что просили разрешения взять подевки взамен своей доли прочей добычи. Одна за другой лоди отходили от причала в широкой Гераклейской бухты, чего только она не повидала. Руссы не знали прежнего константинопольского патриарха Николая Мистика, но если бы он увидел их сейчас в этой гавани, то вновь вспомнил бы мысль из одного своего письма. Мирское колесо не прекращает своего движения, но еще движется и всегда будет двигаться, вознося вверх и вниз, пока существует на земле человек и дела человеческие. Вознесенные мировым колесом народы уходят во тьму, а на смену им являются новые, на таких же простых судах, с двумя-тремя десятками гребцов, чтобы в свой черед заявить о своем праве на будущую славу в веках и мощь среди народов. Русские скутары, что сейчас уходили из Гераклеи, нагруженные разной добычей так, что внутри едва оставалось место пройти, Видом своим были весьма похожи на эпикопа, весельные корабли первых дарийских переселенцев, впервые явившихся сюда полторы тысячи лет назад. А главное — духом гребцов, готовых веслом и мечом расширять пределы доступного мира. Солнце садилось, бросая на море красную дорожку с запада, будто поливало кровью обратный путь. Впереди лежало шесть-семь переходов до Боспора Фракийского, где вполне могли поджидать огненосные Хиландии. Потом рубежи греческого царства, за ним болгарская земля. Об устье Днепра и долгой дороги вверх по реке и думать сейчас не хотелось. Родной Днепр отсюда казался куда более далеким, чем река Ахерон, текущая прямо в царство мертвых. Но хотя бы отплытие прошло благополучно. Ворота Гераклеи... Оставались закрыты, и едва ли в густеющих сумерках греки заметят, что со стен исчезли шлемы и панцири лучников, а если и заметят, то на приступ на ночь глядя не пойдут, побоятся хитрости и засады. Всем ходом этой войны стратегии показали, безумная отвага им не свойственна. Все дальше отодвигался длинный высокий мыс, запиравший Гераклейскую бухту. Глядя туда, Местина отчетливо понимал, там он и должен был остаться — И сейчас еще он чувствовал, как лица его касается черный ветер. Он подошел к самому краю и едва не шагнул за этот край. Боль сразу в трех местах под повязками не давала забыть, как близко он был к тому, чтобы упасть в объятия звездаукой богини. Не должен он был выжить, как Хавстейн. И Звей Илаевич, Невет, Дубовец, Уженец и более сорока человек его собственной дружины. живущие мечом хорошо знают главный завет удачи. Не зарывайся. Опытным людям чутье подсказывает, когда пора отступить, чтобы в погоне за удачей не потерять жизнь. Наверняка и Хавстейн перед вчерашней битвой видел дно в колодце своей судьбы. Но бывает и так. Запас удачи заканчивается, отступить все равно нельзя. Перед битвой мистини просто некогда было об этом думать, но сейчас он отчетливо понимал. Свой запас он вычерпал до дна. Уж слишком долго его войску везло, и слишком долго оставался невредимым он сам. Сегодня он должен был заплатить за все разом. Но какая-то сила все же вытернула его из готовой захлопнута пасти. И если это не своя удача, тогда чья? Глядя на уходящий вдаль по флагонский берег Местина осторожно, чтобы не повредить повязки, просунул руку за пазуху и коснулся того места, где тринадцать лет носил костяного ящера. В этот раз черная невеста получила бы свою добычу, если бы... Если бы Местина не был ей достойным противником и не хранил свою жизнь, будто кощей свою смерть, подальше от себя, на груди той, что олицетворяла для него иную богиню, хранительницу жизни. Там, где прежде висел костяной ящер, его пальцы коснулись шелка маленького мешочка. В нем Местина держал два драгоценных цветка с дерева из золотого царства, в каплях росы из крупных жемчужин. Русы возвращаются домой. Настанет день, и он получит свою жизнь назад, когда привезет лучшее, что нашел в греческом царстве, самый лучший из тех, кто ждал его на Руси. Конец. Текст читала Наталья Беляева.